Натаниэль Натаниэль краем глаза видел, как мышь улетела в сторону векового тиса, который каким-то чудом уцелел на кладбище. С одной особенно иссохшей ветки открывался прекрасный вид на дорожку. Мышь уцепилась за нее и повисла совершенно неподвижно. Натаниэль перевел дух, поправил шляпу и зашагал вперед настолько беззаботно, насколько мог. Взгляд его был прикован к тому, что двигалось в глубине кладбища. Невзирая на глубокий скептицизм, с которым он относился ко всей этой театральной обстановке, это заброшенное и уединенное место произвело впечатление даже на него. Помимо своей воли он ощущал, как сердце в его груди отчаянно колотится. Что же это такое? Мертвенно-бледный огонек приближался, заливая все вокруг себя зеленоватым молочным сиянием. И камни, мимо которых он проплывал, словно бы светились трупным свечением. Позади огонька виднелся чей-то силуэт. Сгорбившийся шаркой и ногами, эта фигура двигалась в сторону Натаниэля. Натаниэль прищурился. На трех видимых ему планах никаких следов демонов заметно не было. Стало быть, это человек. Наконец, этот человек, судя по хрусту гравия, вступил на дорожку, на которой находился Натаниэль. Он двигался вперед, не останавливаясь, ровным шагом, и потрепанное пальто, или, может быть, плащ, жутковато развивалось у него за спиной. Когда человек подошел поближе, Натаниэль разглядел неприятно бледные руки, торчащие из-под плаща и держащие нечто, испускавший этот слабый колдовской свет. Натаниэль изо всех сил старался разглядеть лицо, но лица было не видать под тяжелым черным капюшоном, загибающимся вниз, точно орлиный коготь. Виднелись одни только руки. Тогда Натаниэль попытался разглядеть тот предмет, что был в бледных руках. Этот светильник, разливавший странное белесое сияние. Это была свеча, надежно воткнутая в... — Ой, фу! — воскликнул он по-чешски. — Какая мерзость! Фигура остановилась. Высокий и тонкий голос негодующе ответил из-под капюшона. — Эй, чего это? Тут обладатель голоса спохватился, поспешно прокашлялся и произнес уже другим, куда более низким, медленным и куда более загробным голосом. — То есть, что вы имеете в виду? Натанель скривил рот. Да эту жуткую вещь, что вы держите в руках, это же гадость. Берегитесь, это весьма могущественный предмет. Он не гигиеничный, только и всего. Где вы это взяли? Я собственноручно срезал его с виселицы за три дня до полнолуния. Могу поручиться, что она даже не законсервирована. Ну да, поглядите, от нее же куски отваливаются. А Отнюдь нет, это всего лишь капли свечного воска. Ну, может быть, но в любом случае таскать ее с собой не следует. «Я бы советовал вам выкинуть ее прямо здесь, на кладбище, и немедленно вымыть руки». «Отдаете ли вы себе отчет?» — осведомился его собеседник, уперевшись кулаком в бок. «Что говорить о вещи, способной ввести в оцепенение любого из моих врагов и за 50 шагов определить присутствие следящей магии? Это весьма ценный предмет. Ему не место среди мусора». Натанель покачал головой. «Зато вам вместо в сумасшедшем доме. Должен вам сказать, что в Лондоне такого поведения бы не потерпели». Его собеседник внезапно вскинул голову. «Лондон? Что мне Лондон?» «Так вы ведь Орликин, разве нет? Агент?» Долгая пауза. «Быть может». «Конечно, это вы. Кто же еще? Кто же еще стал бы бродить по кладбищу посреди ночи? Мне даже не было нужды видеть ваш гнусный подсвечник, чтобы понять, что это вы. К тому же вы говорите по-чешски с английским акцентом». «Ну, довольно. Мне срочно нужны некоторые сведения». Его собеседник поднял свободную руку. «Минуточку, я еще не знаю, кто такой вы». «Я Джод Мэндрейк, государственный служащий, как вам хорошо известно». «Этого недостаточно, мне нужны доказательства». Но Даниэль закатил глаза. «Ну вот, видите», — он указал себе на затылок, — «кроваво-красное перо». Его собеседник пригляделся. «Мне кажется, оно скорее кирпично-красное». «Кроваво красное. А если нет, будет кровавым, если вы сию же минуту не прекратите выпендриваться и не перейдете к делу». «Ну, ну, хорошо, ладно. Но сперва...» — его собеседник принял причудливую позу. «Мне надлежит убедиться, что за нами никто не наблюдает. Отступите назад!» Он поднес свой страшный подсвечник к лицу и произнес слово. В тот же миг бледное пламя вырвалось наружу и превратилось в светящееся кольцо, которое зависло в воздухе между ними. Еще один приказ, и кольцо принялось стремительно расходиться в воздухе, точно круг на воде, распространяясь по всему кладбищу. Натаниэль мельком заметил, как летучая мышь камнем рухнула вниз со своей ветки за долю секунды до того, как светящаяся полоса пролетела мимо. Что стало с мышью, Натаниэль не видел. Светящееся кольцо ушло за пределы кладбища и быстро расстояло вдали. Пришелец кивнул. «Здесь безопасно. Теперь можно и поговорить». «Я знаю этот трюк», — сказал Натанель, указывая на светильник, который вновь обрел прежние размеры. «Это называется освещенный круг. Его создает бес. Для того, чтобы это устроить, вовсе не нужны никакие конечности мертвецов. Вся эта готическая дребедень годится только для несведущих простолюдинов. На меня она не подействует, Арлекин. «Может быть». Иссохшая рука скрылась в глубине капюшона и что-то там задумчиво почесала. «Ну, даже если и так, мне кажется, что вы, через чересчур щепетильны». Вы игнорируете фундаментальные основы нашей магии, а ведь она далеко не так чиста и стерильна, как вы себе воображаете. Кровь, обряд, жертвоприношение, смерть — вот что таится за каждым заклинанием, которое мы произносим. Все мы, в сущности, полагаемся на ту же готическую дребедень». «Здесь, в Праге, быть может», — ответил Натаниэль. «Не забывайте, мощь Лондона основывается на мощи Праги, так что...» Тонор внезапно сделался деловым. Прибывший ко мне без сообщил, что вы здесь с особо секретным заданием. В чем его суть и какие сведения вам от меня нужны? Натаниль быстро и с некоторым облегчением изложил события нескольких предыдущих дней. Человек в капюшоне выслушал его молча. Так значит, в Лондоне завелся Голем? сказал он, когда Натани закончил рассказ. Воистину нет ничего невозможного. Ну вот, пожалуйста, готическая дребедень прямо у вас под боком. Нравится вам это или нет? Интересно. «Интересно и объяснимо?» — с надеждой спросил Натаниэль. «Насчет этого не знаю. Но, возможно, я сумею раздобыть для вас кое-какие... Быстро, пригнитесь!» И он со змеиным проворством рухнул ничком. Натаниэль, не раздумывая, последовал его примеру. Он лежал, уткнувшись лицом в кладбищенскую землю, и слушал шаги кованных сапог по булыжной мостовой за забором. Ветер донес слабый запах сигаретного дыма. Шаги затихли. Через минуту агент медленно поднялся на ноги. «Патруль», — сказал он. «По счастью, их обоняние притуплено этими цигарками. Пока что мы в безопасности». «Так вы говорили...» — напомнил Натаниэль. «Да. Во-первых, происхождение глаза голема. Несколько этих предметов имеются в магических хранилищах, принадлежащих чешскому правительству. Пражский совет никого к ним не допускает. Насколько мне известно, в магических целях они никогда не используются, но они весьма чех чехам как память» поскольку с помощью големов удалось нанести серьезный ущерб армии Глэдстоуна во время его первой европейской кампании. Несколько лет тому назад один из этих камней был похищен, и отыскать вора так и не удалось. Я полагаю, и это только предположение, заметьте себе, что этот пропавший камень не есть тот самый, который позднее обнаружился в коллекции вашего друга Саймона Лавлиса». «Прошу прощения», – натянуто сказал Натаниэль, – «но он мне не друг». «Ну, теперь-то он никому не друг, верно?» поскольку он потерпел поражение. А если бы он победил, вы бы ловили каждое его слово и давали бы обеды в его честь». Откуда-то из глубины капюшона послышалось шумное и меланхоличное фырканье, исполненное презрение. «Подержите минутку, мне надо выпить». «Ой, какая она мерзкая и холодная, пейте да поскорее! Сейчас». Орликин принялся шарить в складках своего плаща. Вскоре его руки вынурнули наружу, держа темно-зеленую бутылку, с заткнутую пробкой. Орликин откупорил бутылку, и она исчезла в тени его капюшона. Раздалось громкое бульканье, крепко запахло спиртным. «Вот так-то лучше!» Невидимые губы причмокнули, пробка вернулась в бутылку, а бутылка в карман. «Давайте ее сюда. Вы ее не повредили? Она и впрямь немного хрупкая». «Так вот», — продолжал Орликин, — «возможно, Лавлис рассчитывал воспользоваться оком сам, но если так, смерть нарушила его планы». «И теперь кто-то другой, быть может, даже его бывший союзник, кто знает, похитил око у нашего правительства и, похоже, нашел ему применение. А вот дальше начинаются сложности». «Нужно еще и формообразующее заклятие», — сказал Натаниэль. «Его следует написать на куске пергамента и вложить в рот Голему, чтобы тот ожил. И этого-то заклятия в течение всех этих лет никто не знал, по крайней мере, в Лондоне». Орликин кивнул. «Возможно, возможно, тайны и впрямь утрачена». Возможно также, что в Праге она до сих пор известна, однако пока что хранится без дела. Сейчас совету вовсе ни к чему ссориться с Лондоном, британцы слишком сильны. Чехи предпочитают посылать в Лондон шпионов и мелкие диверсионные группы для тихой незаметной работы и сбора информации. Этот ваш голем для чехов это чересчур драматический ход, за ним вполне может последовать британское вторжение». — Нет, я думаю, что вам следует разыскивать какого-нибудь диссидента-одиночку, человека, преследующего свои собственные цели. — И где же мне его искать? — спросил Натаниэль. Говоря это, он невольно зевнул. Он был на ногах со времени вчерашнего инцидента в Британском музее. День выдался чрезвычайно утомительный. — Надо подумать. И агент на несколько секунд погрузился в раздумья. «Мне нужно время, чтобы навести справки. Давайте встретимся завтра вечером. Тогда я назову вам некоторые имена». И он театральным жестом закутался в свой плащ. «Ищите меня, надеюсь», — перебил его Натаниэль. «Вы не скажете в тени виселицы, или на лобном месте, или еще в каком-нибудь кошмарном уголке». Орликин надменно вытянулся. «Это просто смешно. Как вы могли подумать?» «Это хорошо. Я собирался предложить вам встретиться у старых чумных ям на Гибернской улице». «Нет!» Агент, похоже, изрядно обиделся. «Ну ладно», — проворчал он, — «тогда в шесть на Староместской площади у ларька с хот-догами. Это место для вас достаточно обыденно?» «Да, вполне подойдет». «Ну, тогда до встречи». И снова взмахнув плащом и похрустывая невидимыми коленями, его собеседник развернулся и зашагал прочь по кладбищенской дорожке. Мертвенный свет его светильника тускло поблескивал в отдалении. Вскоре свет угас, и только смутные тень да приглушенные ругательства, раздавшиеся, когда агент споткнулся над гроби, говорили о том, что он только что был здесь. Натанель присел на могильную плиту, ожидая, пока появится Бартемиус. Встреча с агентом была изрядно утомительной, но в целом прошла успешно. Теперь у него было достаточно времени, чтобы отдохнуть перед завтрашней встречей. Натанель устал, и мысли его путались. Ему вспомнилась Джейн Фарар. Как приятно было стоять так близко к ней. Это подействовало на него почти как наркотик. Натанель нахмурился. «Ну, разумеется, это и был наркотик. Она навела на него чары, разве нет? И он почти попался на удочку, проигнорировав предупреждение своих сенсоров. Каким же он был идиотом?» Девушка хотела либо задержать его, либо вытянуть из него все, что ему было известно. В любом случае, она работала на своего наставника, Дюваля, который явно не хотел, чтобы Департамент внутренних дел добился успеха в этом деле. И когда натенель вернется в Лондон, ему без сомнения еще раз придется столкнуться с подобной враждебностью. Дюваль, Телу, Фарар. Даже на его наставницу, госпожу Уайтвилл, нельзя положиться, если он не сумеет обеспечить ей успех. Натенель протер глаза. Он внезапно почувствовал себя ужасно усталым. «Ох, да ты спишь на ходу?» Джин сидел на могильной плите напротив, в знакомом обличии мальчишки. Он закинул ногу на ногу точно так же, как на Натаниэль, и широко зевнул. «Тебе давным-давно пора, баиньке!» «Ты все слышал?» «Почти все. Часть пришлось пропустить, когда он создал этот круг. Меня едва не зацепило, пришлось срочно отступить на заранее подготовленные позиции. По счастью, корни дерева выворотили несколько могильных плит. Мне удалось спрятаться под землю, пока заклинание проходило мимо». Мальчишка остановился и стряхнул с волос немного серой пыли. Хотя, по правде говоря, никому не посоветовал бы прятаться в могилах. Никогда не знаешь, с чем столкнешься. Однако хозяин той конкретной могилы оказался вполне гостеприимен. Он любезно разрешил мне прижаться к нему и переждать несколько секунд. И мальчишка многозначительно подмигнул. подбегнул. неля передернула. — Эка пакость! — Кстати, о пакостях, — сказал Джин. — Та свечка, что таскает с собой этот мужик, это действительно была... «Да, я стараюсь об этом не думать. Этот Орликин настоящий псих. Вот что бывает, когда слишком долго живешь в Праге». Натаниэль встал и застегнул пальто. «Однако от него тоже есть польза. Он сказал, что, возможно, завтра вечером сумеет вывести нас на нужных людей». «Это хорошо», — сказал мальчишка, деловито застегивая куртку точно так же, как это только что сделал Натаниэль. А «После этого нам, вероятно, придется немного потрудиться». Самый верный способ общаться с информаторами — это поджарить их на медленном огне или привязать их за ногу и вывесить за окно на верхушке башни. После этого чехи обычно раскалываются. «Таких крайностей мы, по возможности, постараемся избегать». Натенель зашагал к выходу с кладбища. «Власти не должны знать, что мы здесь, так что нам не следует привлекать к себе внимание. А стало быть, никакого насилия или бросающейся в глаза магии. Это ясно?» «Ну, разумеется». Широко улыбнулся Джин, пристраиваясь рядом и шагая в ногу. «Ты ж меня знаешь». Китти Утром того дня, на который было назначено великое ограбление, в 9.25 Кити шла по переулку в лондонском Уэстенде. Шла она быстро, почти бежала. Автобус застрял в пробке на Вестминстерском мосту, и она опаздывала. Маленький рюкзачок подпрыгивал на спине, волосы развивались у нее за плечами. Ровно в 9.30, растрепанная и немного запыхавшаяся, Кити подошла к служебному входу театра Колизей, легонько толкнула дверь и обнаружила, что там не заперто. Она мельком оглянулась, окинула взглядом замусоренный переулок, никого не увидела и проскользнула внутрь. За дверью оказался унылый грязный коридор, заставленный какими-то ведрами и непонятными деревянными конструкциями, по всей видимости, деталями декораций. В пыльное окно сочился мутный свет. В затхлом воздухе сильно пахло краской. Напротив была еще одна дверь. В соответствии с заученными наизусть инструкциями, Кити шагнула к ней и вошла в комнату. Здесь царила тишина и стояли ряды вешалок с костюмами. Воздух тут был еще более затхлым. На столе валялись останки чего-то ланча. Огрызки сэндвича, крошки от чипсов недопитые и стаканчики с кофе. Кити вошла в третью комнату и словно попала в другое здание. Под ногами пушистый ковер, стены оклеены красивыми обоями. Тут воздух был почище, слабо пахло лаком и сигаретным дымом. Отсюда было уже недалеко до той части театра, что предназначено для публики. Кити постояла, прислушалась. Похоже, театр был пуст, не было слышно ни звука. Однако... Наверху ее кто-то ждал. Инструкция она получила сегодня утром в обстановке лихорадочных приготовлений. Мистер Пеннифизер запер магазин и уединился в подсобке, готовя снаряжение для налета. Все прочие тоже суетились. Собирали черную одежду, чистили и налаживали орудия своего ремесла, а Фред удалился в кладовку и практиковался в метании ножей. Мистер Хопкинс объяснил Китти, как пройти в колизей. Он сказал, что неведомый благодетель выбрал заброшенный театр местом встречи на том основании, что это ничейная земля, где волшебники просто люди могут встретиться на равных. Там Кити предстояло получить помощь, необходимую для того, чтобы проникнуть в гробницу Глэдстоуна. Несмотря на то, что все предприятие внушало Кити некоторые сомнения, она невольно испытывала трепет при имени Глэдстоуна. О его величии ходили тысячи легенд друг народа, ужас врагов нации. Оскорнение его могилы было бы поступком настолько немыслимым, что едва укладывалось в голове. И тем не менее, если они добьются и успеха, если они вернутся домой с сокровищами основателя, сопротивление сможет творить чудеса. Ну, а если они потерпят поражение? Кити не питала иллюзий относительно последствий. Организация трещала по швам. Пенефизер стар. Невзирая на всю его страсть и ярость, силы его убывают. А без его жесткого руководства группа распадется, и все они вернутся к обыденной монотонной жизни под пятой волшебников. Но если они раздобудут хрустальный шар или волшебный кошелек, что тогда? Быть может, их судьба переменится, и в их ряды вольются свежая кровь? При одной мысли об этом сердце Кити отчаянно колотилось. Но сперва надо встретиться с этим неведомым благодетелем и добиться от него помощи. Коридор ввел мимо нескольких полуоткрытых дверей, через которые был виден темный зрительный зал. Было очень тихо. Ковер на полу и изысканные плюшевые обои на стенах глушили все звуки. Ковер был бордово-красный, обои в розовую терракотовую полоску. Единственным украшением коридора служили выцветающие театральные афиши и щербатые латунные канделябры, распространяющие слабый неверный свет. Кити быстрым шагом дошла до лестницы. Длинный полукруглый лестничный марш с невысокими ступеньками, потом еще один, ведущий в противоположную сторону, еще один безмолвный коридор и, наконец, шесть ниш, задернутых портьерами. В каждой из ниш была дверь, ведущая в ложу, откуда смотрели представления волшебники. На нишах висели латунные таблички с выгравированными на них номерами ложь. Кити, не останавливаясь, пошла к последней нише в ряду. Это была седьмая ложа, где должен был ждать ее благодетель. Портера, скрывающая нишу, была наглухо задернута. Кити остановилась снаружи, прислушалась, но ничего не услышала. Прядь волос упала ей на лицо. Китя откинула ее назад и погладила лежащую в кармане подвеску. На удачу. Потом решительно отодвинула портьеру и вошла. Ложа была пуста. Там стояло только два тяжелых золоченых кресла, повернутых в сторону сцены. Занавеска слева была задернута, отгораживая ложу от зрительного зала. Кити нахмурилась, смущенная и разочарованная. Может, она перепутала номер или время? Да нет, скорее благодетель в последний момент струсил и не пришел. К ручке одного из кресел была приколота бумажка. Кити подошла и взяла ее в руки. И тут ощутило слабое движение воздуха, какой-то легчайший шум. Ее рука дернулась, было к куртке, но тут в шею ей уперлось что-то холодное и острое. Китти застыла. Голос тихий и задумчивый. Прошу вас, дорогая моя, ни в коем случае не оборачивайтесь. Блавочный укол, который вы ощущаете, это острие стилета, выкованного время для семейства Борджиа. Он не просто острый, на расстоянии пальца от острия находится капелька яда. Если этот яд попадет вам в рану, смерть наступит в течение 30 секунд. Я упоминаю об этом просто за тем, чтобы мы с вами соблюдали надлежащие тонкости. Пожалуйста, не оборачиваясь, возьмите это кресло и разверните его к стене. Хорошо, теперь садитесь. Я сяду у вас за спиной и мы побеседуем. Кити волоком развернула кресло к стене, медленно обошла его и неуклюже села, не переставая ощущать острие, упирающееся ей в шею. Она услышала шорох одежды, скрип кожаных ботинок, негромкий вздох. Человек садился в кресло и устраивался поудобнее. Кити молча смотрела в стену. Снова послышался голос. «Хорошо. Теперь мы готовы и, надеюсь, можем перейти к делу. Вы понимаете, что принятые мною предосторожности связаны с суровой необходимостью. Я вовсе не хочу вам зла». «Мы вам тоже», — ответила Кити ровным голосом, глядя в стену. «Однако мы тоже приняли свои меры». «И какие же?» — хмыкнул голос. «У театра ждет одна из моих соратниц. У нее с собой маленькая кожаная сумочка». В сумочке заточены шестеро мелких демонов, погруженные во взрывающийся гель. Я полагаю, что это достаточно эффективное оружие. Его хватит, чтобы снести все это здание. Мы не так давно похитили его со складов Министерства обороны. Я говорю это за тем, чтобы дать вам понять, мы способны на решительные действия. Но еще и потому, что если через 15 минут я не вернусь, моя подруга приведет бесов в действие и забросит сумочку в театр. Лицо Кити оставалось каменным. Разумеется, все это была чистейшая ложь. Смешок. Не глупо придумано дорогая моя. Ну что ж, значит, нам стоит поторопиться. Как мистер Хопкинс, вам несомненно говорил, у меня много свободного времени, и немало знакомых среди волшебников. Я и сам порой балуюсь этим искусством. Однако меня, как и вас, тошнит от их власти. В голосе послышались гневные нотки. Из-за мелкого финансового недоразумения правительство лишило меня моего состояния и владений. И теперь я, некогда спавший на ташкентских шелках, нищий. Совершенно невыносимая ситуация. Ничто не принесет мне большего наслаждения, чем зрелище падения волшебников. Вот почему я готов помочь вашему делу. Все это было высказано с большой страстностью, и на каждом ударении острее стилета втыкалась кити в шею. Девушка облизнула губы. — Мистер Хопкинс говорил, что у вас имеются для нас ценные сведения. — Да, это так. Вы должны понимать, что я не испытываю сочувствия к простолюдинам, которых вы защищаете. Однако ваша деятельность тревожит сильных мира всего, и это меня радует. Итак, к делу. Хопкинс изложил суть моего предложения. Кити осторожно кивнула. Так вот, благодаря своим связям я получил доступ к архивам Глэдстоуна и немного изучил их. Расшифровав некоторые секретные коды, я выяснил особенности морового заклятия, которое стережет его останки. «Оно кажется довольно хилой защитой при его-то силе», — заметила Кити, «Если можно так сказать». «Вы, девушка, не глупая и себе на уме», — одобрительно сказал голос. Когда Гладстун умирал, он был старый немощен, прямо ходячий скелет, и все, на что его хватило, это такое простое заклятие. Однако, несмотря ни на что, свою службу оно сослужило. Никто не решился потревожить гробницу Глэдстоуна из страха перед моровым заклятием. Тем не менее, обойти его можно, если принять соответствующие меры предосторожности. Я могу сообщить вам, какие именно. — Но почему мы должны вам доверять? — осведомилась Кити. Я не понимаю, зачем вам это? Голос, казалось, не имел ничего против ее вопросов. — Если бы я хотел погубить вашу организацию, — невозмутимо откликнулся он, — Вы бы оказались в наручниках в тот же миг, когда двинули эту портьеру. Кроме того, как я уже сказал, я стремлюсь к свержению волшебников. Но вы, разумеется, правы. Меня интересует кое-что еще. Просматривая архивы Гледстоуна, я обнаружил список ценностей, находящихся в гробнице. Там имеются предметы, которые интересуют как вас, так и меня». Кити немного поерзала в широком золоченом кресле. «Мне нужно не менее двух минут на то, чтобы выйти из здания», — заметила она. Уверяю вас, моя подруга чрезвычайно пунктуальна. Я буду краток. Мистер Хопкинс, видимо, уже рассказал вам о чудесах, которые хранятся в склепе. И вы получите их. И магическое оружие, и все остальное. Мне они не нужны, я человек мирный. Однако я коллекционирую редкости и диковинки. И хотел бы получить плащ Гледстоуна, который лежит сложенным на его саркофаге. Никаких магических свойств он не имеет, так что вам от него пользы не будет. И, кстати... Если его деревянный посох уцелел, я бы хотел получить и его тоже. Магическая ценность его невелика. Насколько я понимаю, он снабдил его слабым уберегом, отпугивающим насекомых. Но мне было бы приятно видеть его в своей скромной коллекции. «Если мы раздобудем остальные сокровища», — сказала Кити, — «плащ и посох мы с радостью отдадим вам». «Прекрасно. Договорились. Согласие принесет процветание обеим сторонам. Вот необходимое вам снаряжение». Раздался шорох, и на ковре в поле зрения Кити появилась черная сумочка. «Пока что не трогайте. Там шкатулка и молоток. Они защитят вас от морового заклятия. Подробные инструкции прилагаются. Следуйте им и останетесь живы. Слушайте внимательно». Продолжал голос. «Сегодня ночью в половине двенадцатого служители аббатства идут. Подойдите ко входу во двор аббатства. Я устрою так, чтобы двери оставили открытыми. Путь в сам собор преграждает еще одна дверь». Как правило, ее запирают на два средневековых замка из засов, но я ее оставлю незапертой. Проберите в северный трансепт и отыщите там статую Глэдстоуна. Позади нее, в колонии, вход в гробницу. Чтобы войти, нужно просто отпереть его ключом. Кити шевельнулась. Ключом? Что-то маленькое блестящее мелькнуло в воздухе и упало на пол рядом с сумочкой. Берегите его, сказал голос. И, пожалуйста, не забудьте защитить себя с помощью моей магии, прежде чем отопрете гробницу. А не то все эти утомительные приготовления пропадут впустую. Мы не забудем, сказала Кити. Вот и хорошо. Она услышала, как ее собеседник встал. Голос звучал теперь у нее над головой очень близко. Тогда это все. Желаю удачи. Не оборачивайтесь. Сталье, упиравшееся ей в шею, начало отодвигаться, но так медленно и постепенно, что Кити даже не заметила, когда оно исчезло. Она выждала целую минуту, неподвижно глядя в пустоту широко раскрытыми глазами. Наконец терпение ее иссякло. Она развернулась одним стремительным движением. Нож уже был у нее в руке. Ложа была пуста. И когда Кити вынырнула в коридор, спрятав ключ и крепко сжимая сумочку, поблизости не было ни души.